усмехнулась Клавдия Антонна. «Чтобы ее подставить», — понял Дронго. «Она ведь не разбиралась в ваших тонкостях. Если между женщинами что-то произойдет, то тогда все можно будет легко свалить на своего заместителя, которая и приняла такое странное решение, объединив их в одной палате. Я вам ничего такого не говорила».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 Битва за кресло главного врача идет нешуточная и здесь не брезгуют любыми методами. Клинкевич, конечно, не ангел, но и ее шефу тоже далеко до ангельских крыльев. — Каков поп, таков и приход, так, кажется, говорят, — невозмутимо заметил Вейдеманис. Нужно поговорить с Макрушкиным.